Глава 15. Чон он хотел?» — спросил Женя со встревоженным видом, встречая меня у ворот. Я протянул ему листок. Женя взял его, поднес ближе к глазам и приоткрыл рот. «Сколько? Пятьдесят тонн зелени?» «Ну, если купюрами по сто долларов, то это будет всего полкилограмма», — пошутил я. «Но это много, да». Я думал, он еще БМВ мой захочет, но, наверное, думает, что потом заберет, когда меня посадят. — А у него жопа там не слипнется с пятидесяти кусков, — возмутился Женя. — И что теперь делать? Закроет он нас, если не отдать. Будешь отдавать? — Тише, Женька, — я поднял руку. — А то тебя слышно по всему поселку. — Так что делать будем, волк? — он перешел на шепот. «Этот мужик в курсе всего», — спокойно сказал я. «Но мне кажется, операцией руководит не он. Он, может, просто захотел срубить денег, пока есть возможность. Думает, что ему потом за это ничего не будет. Или наоборот, хочет, чтобы я принес ему деньги, а он сразу арестует меня за дачу взятки». «И что делать?» — пробормотал Женя и достал сигареты. Идем дальше по плану. Я отвел его в гараж, где была припаркована машина. Я достал мобильник, но тут же убрал, вспомнив, что его уже слушают. Женю тоже прослушивают, как мы его зама. И те телефоны, что есть у старших смены и дежурного в конторе, скорее всего, тоже. Мобилы для переговоров не подойдут. «Короче, бери мой BMW. Продолжил я прерванный разговор. «Поставьте туда сегодня рацию, как на остальных тачках. Хоть как ее туда в Пиндерте, она понадобится». «Понял», — Женя кивнул. Славка берет и один из джипов, и несколько надежных парней и старичков. Едет ночью в Читу. Там на трассе будет встречать ту фуру и сядет ей на хвост. Те едут без сопровождения, чтобы не привлекать много внимания. Но под лобовым должна быть наклеена желтая лента. Это условный знак. Чтобы местная братва их не потрошила. Да, что у них якобы есть мощная крыша. Но это задача славы, а вот у тебя будет посложнее. Вот эта машина самая бандитская из всех наших, я показал на BMW так что на ней ты должен остановить фуру и убедить водилу, чтобы они ехали сюда, а Ремезов уже здесь все заберет. Так после этого сюда точно все остальные понаедут. Женя обошел мою машину. «Как пить дать, отвечаю. Увидят фуру и прибудут сюда, раз уж дорожку знают». Да, но Ремезов говорит, что главное — быстро проверить и изъять груз, а это сложно. «На трассе такое не сделать, он хрупкий. А в Чите, я думаю, это могут заметить лишнее. Поэтому на комбинате выйдет спокойнее, тут только мы. Он даже свою охрану готов выделить. Я и сейчас поеду к ним в управу это обсуждать». «Понятно. А какую охрану он даст? Собор? «Нет, их звать не будут», — я помотал головой. Собр Сруоб работает, так что Ремезов кого-то из своих нашел. План пока такой, Женька, надо его делать. Главное, настрой рацию, чтобы со Славкой можно было переговариваться и на комбинат сообщить, что возвращаешься. Так что там внутри у Фуры? спросил Женя шепотом. Так и не увидели жилетом, а сейчас прям какой-то Твин Пикс. «Не Твин Пикс, секретные материалы, Коваль», — поправил зашедший в гараж Слава, услышав последнюю фразу. «Да я их вечно путаю». «Как я понимаю, — сказал я, — Ремезов опасается, что если груз у него уведут его же коллеги или кто-то еще, то могут продать за границу. Вот и хочет перехватить все сам, потом вернуть на место. А когда он поднимет шум, что нашел», Те уже не полезут рисковать. Как тогда, летом, помнишь, когда Захар пальцы гнул, а его отмазывали высокие чины? Помнишь же, как все потом от этого Захара как от Чумного бежали, пока его не убили? Помню. И от нас потом отстанут. Ремезов говорит, что Роп не просто так полез на нас. Устроили шпионские игры. Женя вздохнул. Кстати, об этом. Я показал на административный корпус. Надо, чтобы наш новый знакомый про это не узнал раньше времени. Все и так обнаружат. Главное — оттянуть момент, пока они не заберут груз. А потом хоть что будет, уже не важно. Оставил Женю и Славу вдвоем обсуждать детали. Сам взял свой старый поджерик и отправился в город, в управу. Заметил, как на трассе следом за мной ехала шестерка с грязными номерами и вела аж до самого города. Только когда я остановился рядом с управой ФСБ, она проехала мимо. Меня снова пропустили без пропуска. Охранник на входе ждал, когда я приду. Ремезов так и был в Чите. Он приедет к нам ночью, лично проследит за финалом операции, но обсудить все требовалось прямо сейчас. Его помощник, майор Кузьмичев, находившийся в городе, организовал нам селекторное совещание по их защищенной системе связи. Дышать в маленькой комнатке без окон было тяжело, воздуха не было. Но зато защита должна быть на уровне, чтобы никто лишний не прослушал. Сотрудники РУОП уж точно не смогут». Кузьмичев сам настроился звон. Ремезов отозвался быстро. Я вкратце рассказал о сегодняшней встрече. «Взятку, значит, требует», — пробормотал Ремезов. Слышно было плохо, с помехами, но слова я разбирал. Говорил он усталым голосом, спокойно, не рубя фразой, как обычно делал. Это должно быть полковник Филиппов. Он следит за операцией, но ничего не решает. Просто захотел срубить бабла на тебе, а потом кинет. Не докажешь же, что он с тебя взятку требовал. Давай об этом потом, в конце. Есть одна идейка. Сказал я, наклоняясь к микрофонному устройству на столе. Сначала уясним все, раз я в это ввязался. Спрашивай. «Завтра прибудет твой груз. Мы его встречаем. Ты сразу забираешь и проверяешь. И дальше, как ты говоришь, от нас отстанут. Но есть непонятки. Все началось еще когда Кирьян был жив? Или в чем вообще дело?» «Смотри, в чем дело, скажу только сейчас. Один раз, а ты уже под распиской». Ремезов закашлялся, через динамики послышался хрип. Нам нужно перехватить эту фуру и осмотреть, чтобы убедиться, что это она и груз там. Или все сорвется. Ну и? Если проведем операцию громко, в нее могут вмешаться и отменить. Тогда мы ничего не сможем сделать. Пока же о ней никто толком не знает, но я все равно сильно рискую. Во-как? Да. Поэтому сначала нужно все осмотреть в укромном месте. Если перехватишь груз ты, это будет не так заметно, как если все сделаем мы. За нами тоже смотрят, поэтому мы действуем через тебя, или нас опередят. Зато когда наверху станет понятно, что в фуре пропавший полгода назад груз, то причастные сделают вид, что вообще не в курсе этого и никак не связаны. «Иначе посыпятся их головы». «Но...» Он сделал паузу. «Но пока этого не случилось, секретность нужна полная. Или этот груз изымут, а потом он всплывет за границей, и уже будет поздно. Этого допускать нельзя». «Все серьезно. Кто-то из ваших замешан?» Я заметил, как Кузьмичев, сидящий напротив, с возмущением посмотрел на меня. Иначе кто может так легко приказать свернуть операцию? А вот Ремезов замолчал, и молчал долго. Не могу сказать. Если говорить проще, есть группа людей, использующая свое служебное положение и связи в криминальных кругах, для вывоза за рубеж секретных грузов и сведений. После развала такой бардак творится уже столько лет, вот они и наглеют. Вот даже РУОП подтянули. Пока все, что скажу. Единственное, что и сейчас они стали действовать осторожнее, потому что за это наконец-то стали наказывать. Так что теперь они действуют чужими руками. Тогда давай дальше. Смотри, Макс, я поясню, что к чему и что тебе можно знать. Сейчас мы идем на шаг впереди, благодаря тебе, кстати. Ты сам мне сказал, что твой источник, сам знаешь кто, передал, что официально фура везет груз под солнечного масла. Китайцы его хорошо берут, но внутри нечто иное. Кирьян отправила все в такой тайне, что даже его подельники не в курсе, где и на чем. А на Эдика они не вышли. Кирьян в свои дела никого не пускал. Он же не думал, что сдохнет. Вот все на себя и завязал. Он сделал паузу. Я ждал, когда он продолжит. Роб же думает, что за коробками бутылок с маслом припрятана тонна белого нефрита из Бурятии самого дорогого, за который китайцы дают огромные бабки. Кирьян давно эту схему пробовал. Помнишь же, как примерно месяц назад кто-то фуру сдал у Боповцам. У нас из-за этого все посыпалось, и агенты раскрыли. Да, помню. И они думают, что это все та же схема. Вроб не знают, какая фура от груз но к ним спустили информацию, что в этом участвуешь ты. Если найдут, конфискуют все и увезут к себе. Проверять даже не будут, на это нет команды. А потом все исчезнет, — сказал я. Именно. РОП отчитается о пресечении контрабанды, а заодно, что раскрыли преступную группировку, занимающуюся нелегальной деятельностью на территории промышленных предприятий области. Потом тот, кто нужно, еще и заберет себе комбинат. Все просто. «Тогда смотри», — я подтянул микрофон к себе. «Мы берем груз. РОП это видит и хватает нас на съезде к поселку». Роб это увидит, если ты будешь там сам. Ремезов, судя по голосу, оживился. Я же не зря говорил тебе, что для дела нужен надежный человек, которому ты доверяешь. Евгений Ковалев подойдет, да. Я немного вмешался по другому делу. Операм пришлось распылить силы и следить еще за Крюковым, поэтому за Ковалевым слежки не будет. В УБОП не хватает оперов, все загружены. Так что время выиграем. Я так и сделал. За фурой поедет Женя. И правильно. Слежка идет за тобой, а ты сам будешь в городе. У тебя вот встреча на завтра. А пока они поймут, что к чему, мы уже свое дело сделаем. «Так кто это такой умный?» — вновь спросил я. «Кто организатор всего этого?» Знал бы я сам, было бы проще. Он снова замолчал. «Вот из-за этого на тебя сейчас и лезут», — наконец продолжил Ремезов. «Вернее, это один из поводов для этого. Сам комбинат они тоже не против будут отжать, но пока их интересует другое. Хотят сделать два дела за один раз. А тот, кто к тебе приехал сегодня, просто хочет присосаться, пока тебя не закрыли». Просто жадный и хитрый жук, тут не волнуйся. «Ага», — протянул я. «А он меня потом закроет. Тоже надо разбираться. Я много ментов знаю, но большинство — нормальные ребята. А вот такие, как этот хрен с горы, все портят. Значит, он сам действует? Из-за своей жадности?» «Ага». Надо бы переварить этот долгий разговор, но времени не было. Понятно, почему привлекли нас. Ремезов был достаточно откровенен, несмотря на всю таинственность. Как и летом, союзников у него было мало. Значит, замешан кто-то серьезный, и полагаться он мог мало на кого. Ремезов в первую очередь контрразведчик, о чем он говорил раньше. Все остальное на него свешали, как игрушки на новогоднюю елку, но заниматься он хочет своей основной работой. Возможно, он был прав, что кто-то влиятельный в первую очередь хочет груз, а мимоходом подмять под себя комбинат, пока есть возможность сделать с минимальными усилиями. Вот как сейчас, пока нас трясут. А влияние у этого неизвестного человека хоть отбавляй. Но зато его цели понятны. Они не особо отличаются от целей Кирьяна и остальных. «Им всем нужны бабки», — сказал я вслух. «Желательно, чтобы они достались проще, поэтому хотят отобрать готовое. Надо отбиваться, Серега. Если сейчас ты перехватишь груз, они отстанут?» «На ближайшие месяцы уж точно. И роб отвалит, их никто не будет на тебя натравливать». «Пока не будет. Да и у меня появится возможность на них надавить. Но на адвокатов надо будет потратиться, на всякий случай. И заведи знакомство с журналистами, мой тебе совет. Если они вой поднимут, устроишь всем головную боль». «Ладно, теперь давай вернемся к тому, с чего начали». Как только фуры появятся на комбинате, об этом узнают быстро, так или иначе. Дальше мы сами. Просто надо продержать все в тайне как можно дольше. Понял. Этим займемся. А что касается того полковника... Серега, дай мне пятьдесят тысяч долларов. «Чего?» — вскричал Ремезов так, что динамики засвистели. «Ты меня за кого держишь, Макс?» Кузьмичев при этом закашлялся, возмущаясь не меньше. «Вы оба меня не поняли», — сказал я, легко усмехнувшись. «Они хотят сделать два дела разом и достать груз, и получить комбинат. И мы тоже можем так поступить, верно же?» «Двух зайцев одним выстрелом. Главное, завтра ты привези всех, кого нужно, а про деньги...» Сам знаешь, какие нужны. А, протянул подполковник и засмеялся. Понял тебя. Это можно устроить. На следующий день трасса Чита-Забайкальск. Водитель красного тягача Мерседес и его напарник не знали, что везут, иначе не обедали бы так долго в кафе под Магойтуем но зато знали, что груз отправил очень важный человек. Дальнобойщики даже не обратили внимания на хвост из черного джипа, который ехал за ними от самой Читы, настолько они были уверены в прикрытии. Но они заподозрили неладное у поселка Алавянна, когда вперед них вырвался непонятно откуда взявшийся черный БМВ и ехал долго, не обгоняя, но и не замедляясь. Таких случаев дальнобойщики уже навидались, так что им было понятно, что хотели люди в бэхе. «Ничего там, морды бандитские, совсем уже?» Седой усатый водитель постучал по лобовому стеклу, где была наклеена желтая лента. «Не знают, чей груз?» «Давай их таранем», — со смехом предложил его молодой напарник. «Ага, а кто потом крайний будет?» — усатый нахмурился. «Давай, как нам сказали, остановят, выйдем, скажем, от кого везем. Они там сразу свалят, еще и извинятся». «Вот же йокарный бабай!» — вскричал он. «Уже останавливаются!» Он нажал на тормоза, потому что БМВ начал замедляться. Фура сбавила скорость и остановилась. Из Бэхи вышел парень в сером камуфляже и помахал руками. Это было странно, потому что бандиты обычно одеваются иначе. Хотя кто их разберет? Они каждый раз разные. Оба дальнобойщика и не таких навидались. «Ты чё?» — водитель высунулся в окно. «Знаешь, чей это груз?» «Знаю», — человек из БМВ показал вперед. «Поэтому и приехал. Вас ищут. Под Новозаводском роб фуру тормознёт, а потом посадят каждого лет на двадцать». за что?» «А было бы за что, вообще расстреляли бы». Парень показал в сторону. «Короче, мужики, там у нас точка надежная. Груз туда привезем. За мной езжайте». Джип, который ехал позади, тоже остановился. Водитель переглянулся с напарником и поехал вслед за БМВ, а потом с трудом съехали с трассы на проселок и направились в сторону комбината, чьи трубы уже были видны на горизонте. Краснозаводский ГОК. «А «Волк где?» — тихо спросил Слава. «В городе». Женя закурил, глядя, как из фуры выносят картонные коробки с бутылками масла. Тоже проблемки. Я же тебе рассказывал, как какой-то хрен моржовый пятьдесят тонн зелени с нас срубить хочет. И хвост за ним идет, а не за нами. Доверяет тебе, раз такое дело поручил. А то. Женя кивнул с важным видом. Ворота на территорию комбината со стороны карьера были открыты. Фура въехала в них полчаса назад, и сразу началась работа. Несколько черных микроавтобусов приехали еще ночью. Люди из них уже вовсю действовали. Женя знал только Ремезова, который прибыл лично. Остальные были ему незнакомы. Из фуры выгружали все, но занимались этим люди в защитных комбинезонах и дыхательных масках, которые постоянно сверяли какие-то приборы. Теперь понятно, что на трессе такой маскарад не устроишь, Сразу поймут, что что-то не так. Дальнобойщиков завели в гараж, они так ничего и не поняли. Агент РУОП до сих пор разбирал бумаги, за ним приглядывали, чтобы вдруг не направился в эту сторону. Да и вообще, всем настоятельно было сказано держаться от этого въезда подальше. Из всей охраны комбината разрешили остаться только Жене и Славе, Которые ориентировались на территории и были немного погружены в дело, Че там они выносят. Слава присмотрелся к блестящему металлическому контейнеру, который выкатывали из фуры. Те, кто возился с разгрузкой, заметно оживились, а офицеры в гражданской одежде, наблюдающие за процессом, засмеялись. Отжимать их! Женя прикрыл пах руками и повернулся боком, когда заметил желтую треугольную эмблему на боку контейнера. Как знал, что там эта хрень? Ты чё, коваль? Славу усмехнулся. Это не знак радиации. Забыл, как он выглядит. Это знак... Да похоже же, там тоже треугольник. Да и какая разница? Тут же... Лучше отойдите, парни. К ним подошел Ремезов лично, придерживая шапку, которую сдувало холодным ветром. «Подписка-то у вас есть, но меньше знаете, крепче спите». «Нашли, что искали?» — спросил Женя с облегчением, отходя назад. «Да, и не забудем, кто нам помог. Главное...» — он присмотрелся в сторону и скомандовал. «По местам!» Все оживились, потому что со стороны комбината показались машины, несколько милицейских уазиков с включенными мигалками и серый автобус, которые быстро приближались. Похоже, заехали через главный вход, арестовали всех и сразу поехали сюда по территории. «Ща начнется», — сказал Слава. «Ствол только не доставай, коваль, менты же». «Пусть сами разбираются». Женя затянул друга за машину, чтобы держаться подальше и от стрельбы, и от этого неприятного груза. Волк говорил, что Роб может СОБР подтянуть. Контейнеры затащили в один из микроавтобусов. Люди в защитной одежде попрятались. Но появились другие, которых Ремезов захватил с собой. Милицейские машины остановились, Из автобуса начали выскакивать люди в масках, вооруженные автоматами. У каждого нашивка Собора. «Все на землю!» — раздались команды. «На землю!» Но на этом все и кончилось. Крики быстро стихли. Собор не стрелял в воздух, никого не арестовывал. Они вообще остановились с недоумением, глядя вперед. Их командир, которого Женя недавно видел, поднял руку, чтобы его люди успокоились и не стреляли. Потому что вокруг микроавтобусов заняли позиции люди в черной форме, в бронежилетах и в новеньких военных шлемах с прозрачными забралами. У всех автоматы, которые они держали на изготовку. «ФСБ!» — прокричал командир автоматчиков в черном. «Вы что тут забыли?» «Это наша операция!» «Левша, тебе делать нечего?» — спросил Ремезов, выходя из зацепи своих бойцов. «Ты же говорил, у тебя полно работы. Чего ты сюда приперся?» «Куда отправили, туда и приехал», — отрезал командир СОБР и махнул рукой. Его люди опустили оружие. «Мне эта операция с самого начала не нравилась». Ремезов кивнул, и спецназ ФСБ тоже перестал целиться в коллег из собора. «Что это значит?» Из УАЗика выбрался высокий усатый мужик в толстом черном пуховике, на ходу доставая документы. «Майор Жаргалов, Четинское управление по борьбе с...» «Подполковник Ремезов, ФСБ», тот вытащил свою корочку. «Объясните, майор, что вы тут делаете и на каком основании вмешиваетесь в нашу операцию?» Собор вернулся в машины, а майор Роб о чем-то неохотно спорил с Ремезовым, но уже понятно, что все пошло не по их плану. «Теперь будут выяснять, кто главнее и у кого начальство круче» шепнул Женя Славия, потом с опаской глянул на контейнер, стоящий в микроавтобусе и накрытый черной тканью. Тем временем новозаводский РОВД. Товарищ полковник, милиционер постучался в дверь, обтянутую потертым черным дермантином. «Вы просили привести к вам...» «Все, свали!» Сидящий за столом седой мужик махнул рукой. «Волков, заходи! Чё так долго? Я тебя час назад ждал!» Деньги собирал, я показал красный пакет, который принёс с собой. Вернее, собирал не я, а офицер из управы, которому я дал расписку в получении средств. Заодно и проверили, есть ли на купюрах отметка особой краской со словом «взятка». Мужик, который приезжал ко мне вчера, теперь был не в деловом пиджаке, а в милицейской форме с погонами полковника. Не местный, он из Читы. Его зовут Роман Филиппов, прибывший из Восточно-Сибирского регионального управления по борьбе с организованной преступностью. По словам Ремезова, это типичный кабинетный чиновник, который ни дня не работал в поле. Особо ничем не проявил себя на службе, зато дважды чуть не попадался на взятках, Но каждый раз везло, вот и обнаглел. Деньги этот тип любил, поэтому и приехал в командировку в Новозаводск. Здесь он выселил майора Рыбина из его кабинета, а сам следил за операцией против меня. Вернее, ждал возможности, чтобы выбить из меня денег, пока меня не посадили. Я ничего не имел против Руб, тем более многих местных оперов я знал лично, Понимал, что они вполне могут найти способ меня закрыть, но это их работа в конце концов. Но этому мелочному и жадному типу мы ничего спускать не хотели. Полковник Филиппов смотрел на меня, щуря глаза. В кабинете холодно, форточка распашку. Полковник много курил, ну или ему не нравился запах. Ветер трепал тюль, пожелтевшую от табачного дыма. Между двумя оконными рамами установлена покрашенная в белый стальная решетка. Такие недавно стали ставить в милиции, не только на первом этаже, но и на остальных. «Принес 50 штук», — сказал я. Я подняла свой красный пакет, на котором была изображена девушка, у которой из одежды были только очень короткие джинсовые шорты, ковбойская шляпа и подтяжки. «Больше ничего». «Тише!» — прошипел Филиппов и открыл верхний ящик стола. Я забросил пакет туда. Он заглянул внутрь, потом чуть ли не любовно погладил стопки купюра, выпирающие из-под пакета. «Теперь иди», — полковник отмахнулся. «Завтра все решим в лучшем виде». Я хмыкнул и вышел, осторожно прикрыв за собой дверь. А в коридоре уже ждал особый гость. Полковник Филиппов запер дверь кабинета, снова открыл ящик стола и положил пакет с деньгами себе на колени пять пухлых пачек 100 долларовых купюр в банковских лентах. Он засунул руку в пакет и взвесил одну, потом погладил шаршавую бумагу. В двери постучали кулаком. У меня совещание! проорал полковник. «Вон отсюда!» Постучали намного сильнее, кулаком и ногой, а потом стук стих. И тут Филиппов вдруг понял, кто может так нагло стучать в кабинет руководителя, и что будет дальше. Он свернул пакет и швырнул его в открытую форточку, а тем временем дверь от очень сильного удара слетела с петель, а в кабинет влетели люди в масках, вооруженные автоматами. «Это что такое?» — вскричал Филиппов, поднимаясь. «Что вы себе?» Увидев, кто вошел следом, он замолчал и медленно сел в кресло, начиная потирать грудь. «Майор Пляскин, Управление собственной безопасности МВД». Официальным тоном отчеканил невысокий мужчина в черном пиджаке и показал корочку. Потом ехидно спросил. «Что с вами, товарищ полковник?» «Сердце!», сердце" — прохрипел тот. «Сердце прихватило! Скорую вызовите!» «У вас у всех сердце слабенькое, когда вы меня видите!» Майор Пляскин хихикнул, потом рассмеялся громче, когда посмотрел в окно. «Забыли про решетку, товарищ полковник? Как ее удачно поставили?» Пакет с деньгами, который полковник выбросил в форточку, на улицу так и не попал. Он ударился в решетку и упал вниз между рамами, а одна пачка выпала и теперь лежала у всех на виду. «Это не мое», — торопливо сказал полковник, забыв про сердце. «Вот сейчас и проверим», — заявил Пляскин. Зовите свидетелей и понятых.